Глава двадцатая. Пара на пару. Стоило выйти на ступеньки церкви, порывы октябрьского ветра сорвали с головы мою огромную вязаную шапку. Если б не пришлось за ней гнаться, ноги бы так и вросли в цемент и бетон, превращаясь в камень, наливаясь свинцом. Моя мама ходит в церковь. Она молится за усопших. У нее в руке две свечки. Чтобы избежать ступора в перемешку с панической атакой под присыпкой маниакально-депрессивного синдрома, я начала решать задачу поступательно. Первое, что нужно сделать, — подобрать шапку. Оббежав машину, подняла ее с асфальта, отряхнула от жухлых листьев и первой слякоти, водрузив обратно на голову. Второе — позвонить папе. Шли длинные гудки, но абонент все таки ответил, что с моей телефонной трубкой происходило нечасто в последнее время. «Алло? Пап, я около храма. Там внутри мама». «Где вы?» «Улица Щербакова, 13. Ты приедешь?» «Что с мамой? Ты с ней рядом?» «Нет». Пауза. Мама сидит на полу. Снова пауза. А «С двумя свечками в руке. Ты мне скажешь? Скажешь, кто усоп?» За чьи души она молится? Кира, оставайся там. Я еду. Где ключи? Куда я ключи дел? Ты меня слышишь? Никуда не уходи. По моим щекам текли спокойные слезы. Пока мы говорили, я шла. Просто шла. Я не могла оставаться. Чувствовала, что погружаюсь в преисподнюю лжи и тайн, что не осталось для меня исповедальной истинной правды. Ни в типовой двушке, ни в атмосферном поместье, Родители, парни, подруги, я сама. Что из всего этого настоящее? Если Алла, 150 пятидесятилетника то спу я под медным куполом оранжереи, то я герань на дне эмалированного материнского ведра. Пап, ты плачешь? Кирочка, не плачь, я еду. Только не клади трубку. Не называй меня, Кирочка. Не называй, пожалуйста, ненавижу так. «Кира, все будет хорошо. Остановись и никуда не уходи от храма». «Я не могу». «Можешь, говори со мной. Найди лавочку, если не можешь стоять. Сядь и говори со мной». «Нет времени. У него нет этого времени, пока я тут буду сидеть», — закричала я. «Что она с ним сделает? Что? Какие пытки придумает? Куда она его дело? «О ком ты? У кого нет времени?» «У объектов, папа. У объектов, которых она превратила в уравнение. Она знает все» перешла я на шепот. «Алла знает все. Все, что я сделаю, все, что скажу. Куда полечу журавлем? Может быть, она здесь?» Начала я озираться по сторонам. «Или нет? У нее же призраки. Серые призраки. Наверняка она украла их и видит нас прямо сейчас». «Кира, мы... Мы поговорим, клянусь, мы поговорим, и все решится. Я еду. Расскажи мне про призраков. Чьи они? Кого ты видишь?» Я уловила нотки его особенного тона, светской беседы, что он вел с мамой, когда ей по телефону еноты звонят. «Ты думаешь, я свихнулась, как мама?» «Нет, конечно, ты не свихнулась. Я делал все, что мог, чтобы ты...» «Чтобы я не узнала правду?» «Чтобы ты не сошла с ума, как твоя мать. Я пробую защитить тебя». «Я свихнусь от этого. Свихнусь от молчания и лжи. Пора». «Нет, Кира, не вешай трубку». Но я сбросила звонок, читая сквозь пелену слез сообщение от Антона. «Даров! В уравнении Аллы там столько всего намешано. Я не все понял, но похоже на смесь растительного атропина, белодонны и галлюциногенов. К5С2, 2А, G3. Этот кусок, э, это формула цветка, называется борец. Все части растения содержат «Аконитин. Борец еще ведьминым цветком называют, или матерью королевой ядов. Он вырос на месте гибели бога Тора, победившего ядовитого змея и отравившегося от его укусов. На Руси против свадебных наговоров применяли. В мифах борец — атрибут богини Гекаты. Геката властвует над духами и чудищами. Она посылает ночные кошмары из подземного царства». «Геката», — повторила я, — «имя ее Харька». Алка, даже и здесь ты оставила подсказку. Она назвала Харька именем богини из преисподней. Разве можно быть алой еще больше? Я читала дальше. Аконитин ядовит, он вызывает поражение головного мозга. От него или кома наступит, или галлюцинации, или амнезия, или сердечный приступ, помешательство, да что угодно. Это же только один компонент, а намешаны их там штук пять. В природе знаешь сколько ядов? В России больше четырехсот видов смертельно ядовитых растений. В этой штуке намешано несколько, и что-то нерастительное тоже есть. Я думал, это случайный набор элементов, но получить его можно так же случайно, как ударить по клавишам пианино и лунную сонату проиграть. Пока это все, что нарыл, на связи. а Пока. Вытряхнув из рюкзака барахло у себя в комнате, я подобрала вырванные из газеты фотографии лжи Аллы, кости и школьную фотографию настоящей Аллы. Приклеила их грубо крест-накрест, скотчем прямо по обоям. В центре Костя слева лжи Алла, блондинка с прямыми волосами. Справа настоящая блондинка с кудрявой копной. Над ними детское фото, которое отдала Воронцова, на котором были я, Максим и Алла — Внизу вырванный профессором листок с уравнением, объект МИ-2 обведен ружейным прицелом. Я подчеркнула ту часть, что расшифровал Антон, выяснив про ядовитое растение. Борец, ядовитая трава, вызывающая галлюцинации, амнезию, помешательство и сердечные приступы. Но как ты отравила им Костю? Он ничего чужого не пил и не ел. Мы больше суток провели вдвоем, и... Питались одним и тем же, а потом он открыл кому-то дверь, думая, что принесли завтрак, и пропал. Что же ты изобрела? Почему сказала, что все это ради меня? Я стучала пальцами по детской фотографии. На той площадке собрались мы все. Костя отмечал день рождения с одноклассниками, мои родители и Воронцовы устроили пикник, Алла, я и Максим играли с другими детьми. Ели именинный торт Кости. «Ты все спланировала». И взрыв на трассе, его ты тоже придумала. Костя мог умереть, если бы остался в машине. Или здесь накосячил Максим. Я листала фотографии, снятые на телефон в резиденции Воронцовых. Чем ты шантажировала Максима? Почему он покладисто исполнял свою роль? И так искренне усмехнулась я. Смешно вспоминать, как я представляла нас парой. Хотя идеально сложенный пазл никуда не исчез. Почему-то раньше я не пробовала соединить себя и Костю, и сейчас тоже не могла. Я не хотела знать правду, как цыганка, не желающая знать свое будущее». «Хватит верить пазлам». Уже поверила в Максима. И что из этого вышло? Кем он оказался, приперся в кон с Роксаной при первой же возможности? «Не верь ей», — усмехнулась я в мыслях. «Поцеловать меня на кухне ума хватило, а сказать, что невеста Кости — подставная актриска — что его сестра на самом деле та, что называет себя Яной, что мое имя зашифровано в уравнении, просчитавшем мой сквозь роман, нет. Или, услышав такое, я бы протянула ему флягу физраствора, чтобы прочистил ею свой воспаленный мозг. Не та сестра, не та дочь, не тот парень. Все вокруг Воронцовых оказалось выдумкой, а не истиной. «Двойки», — размышляла я про главное в уравнении. Перевести ми на человеческий язык я не могла, но двойки определенно не были случайными. Моя мама ненавидела цифру два, а Владислава Воронцова все полотна изрисовала парами. «Полотно», — обернулась я к двери, — «тубус, который прислала мне Яна, а на самом деле истинная Алла. Алла во мне подсказывала, что нужно срочно увидеть картину». Если уж имя Харька, имя Королевы Ядов и Ночных Кошмаров было частью загадки, то и полотно не может промолчать. Его ведь даже не я выбирала. Воронцова хотела сделать подарок, и, отнекиваясь, я ляпнула. «Выберите сами», и выбор был сделан. Алый. Схватив на кухне несколько ножей подлиннее, я выбежала в подъезд И принялась кромсать, рвать и прокалывать синий тубус, опрокидывая с него горшки герани, что раскалывались на равные половинки. На шум выбежала тетя Зина с зажатой в зубах незажженной сигаретой. «Чего расшумелась? Ночь, полночь? Кира, чего горшки раскидала-то? Мамка расстроится, тяпку схватит». «Тетя Зин», — распрямила я спину, стирая со лба испарину, — «кто у нас умер?» «Будет смешно, если ответ...» Все это время был вот тут, в чертогах головы соседки-сплетницы. В доме, что ли? Так годовщина с похорону Волковых 4 числа. Самсону Андрианычу за девяносто перевалить-то месяц не успела, как он. Нет, в моей семье. Никто у вас не умирал, только дед один. Муж бабки твоей. Так он старый был, а вы, как переехали с Солнечногорска, так живете здесь, а ни разу никого не схоронив. Это было в горске не здесь. Конечно, поэтому я не помню. Чего и было-то, Кира? Чего и там было-то? Горе, тетя Зина. Там было горе, которое они хотели забыть, а я хочу вспомнить. Я уже раскромсала левый край, где располагалась крышка тубуса. Линолеум-то тебе зачем? Это картина, там внутри свернутая в трубу картина с подсказкой, кто умер. Из двух соседних дверей слева тети Зины выглянуло несколько любопытных голов. Милиции на этих не хватает, ни дня без шума-то. Уймись, Шурка, клекни Мишку сколько, под себя отпущай. Не видишь, девка надрывается. А ну быстро или участковому доложу про то, что ящики почтовые вскрываешь, да таскаешь программы телевизионные. А лицо Александры Игнатьевны пошло белыми пятнами, как свет, что лился на ее кожу сквозь дуршлаг, но, пацанов, она все-таки позвала. Коля с Мишей подняли край рулона, что утыкался в стену ближе к их квартире, а мы с тетей Зиной тащили противоположный. Тетя Зина так старалась, чтобы первой узнать, кто же помер в Солнечногорске 8 лет назад, что свело с ума мою маму, довело отца то ли до любовницы, то ли до клуба анонимных алкоголиков, а из меня в ее понимании вырастила социопатку. Таких новостей ей хватит на год. «Готово», — бросила я полотно на мокрый асфальт у подъезда а в островках лякоти. «Разворачивайте». «Чего в грязь-то кидать картиныш? Мне она не нужна, только узнаю, что там». Миша с Кулей начали раскручивать рулон, пока я держала основание. «Кира?» — услышала я голос отца. «Кира, стой!» Но меня было не остановить, я на миллиметр от истины. От правды, что все это время было рядом, под самым моим носом. Когда мы закончили застилать мокрый асфальт полотном, за которое, наверное, ожидали бы пятьсот тысяч, я поняла, что огромный рисунок в стиле импрессии так просто не рассмотреть. Нужно с высоты. Развернувшись, я побежала в подъезд, расталкивая скопившихся любопытных соседей. «Стой!» — схватил меня за руку отец. «Пусти!» — потеряв мышечный тонус, я рухнула из его хватки мешком трухи в грязную слякоть. «Я должна!» «Скорую!» «Полицию! Участкового!» — доносились голоса и крики из собравшейся толпы. Задыхаясь, перепрыгивая ступени, хватаясь за перила и падая зареванная, я бежала на крышу. Лестница, люк, цепь с замком кем-то срезанная Я вытянула руку, уставившись на люк дома, где я жила с родителями столько времени. На крышке люка был выложен зеркальной плиткой кролик из Алисы в Зазеркалье. Такие же, только неоновые... Были у меня и кости в ванной на потайных люках, которые вели на крышу. Она была здесь, Алла знала, что я окажусь около этого люка, что полезу на крышу рассматривать нарисованное ее матерью полотно. Она всегда все знала, всегда. — Кто же ты, Алка, смотрела я на свое отражение в зеркале мозаики. Снизу раздались крики, стоило мне приблизиться к краю, собравшиеся боялись, что я сорвусь. А кто-нибудь наверняка только этого и ждал. Я стояла, оперевшись ногой о парапет, и смотрела вниз на картину. Надеюсь, все эти орущие внизу люди успели отойти в сторонку, когда от увиденного меня вывернуло. Дважды.